8 «Инград, ты чего?» После совместно проведенной ночи и вступившей в действие клятвы я посчитала кощунственным обращаться к своему новому покровителю официально. «Вон зеркало. Проклятия больше нет. Иди, знакомься с собой настоящим». «Знаешь, это, возможно, глупо, но я боюсь». «Чего?» – удивленно спросила я. «Можешь не волноваться». «Тебе понравится. Ты красавчик!» Я родился с той внешностью. Привык ассоциировать себя с ней. Сейчас же неизвестность. Трудно передать словами. Я боюсь ничего-то конкретного. Странное ощущение. «Ну, хватит. Иди скорее смотри. И страх новизны, и неизвестности тут же пропадет. Давай, давай!» Настроение у меня преотличное, как можно догадаться откинувшись на подушке и подставив руку под голову, с улыбкой наблюдая, как парень медленно с опаской подходит к зеркалу. «В своем мире я любила всяческие телешоу, где героев преображали, переодевали, заставляли худеть, лечить зубы, краситься и так далее. Сейчас же все гораздо круче. Парень, можно сказать, за ночь сделал себе пластическую операцию всего тела». Вот Инград молча рассматривает свое лицо. Мне хорошо видно отражение демона в зеркале. Трогает скулы, оглаживает овал лица. Взгляд тёмно-бордовых в утреннем свете глаз опускается ниже, осматривая тело. Минуты две стоит полная тишина. Я улыбаюсь, судя по отражению в зеркале, как радостная блаженная идиотка. И тут демон резко оборачивается и бросается в мою сторону. Взвизгнула от испуга когда меня резко схватили в охапку и начали на огромной скорости кружить. Спасибо. Это невероятно. Нет, просто нереально. Я уже и не надеялся. Я смеялась вместе с хохочущим демоном. Вот в такие минуты остро чувствуешь жизнь, всю ее прелесть и что родился не зря. Хочется ненадолго остановить мгновение, чтобы хорошо запомнить это ощущение беззаботного, всепоглощающего счастья и радости. Причем даже не за себя. Уже позже, когда первая волна эйфории немного улеглась, Инград, быстро одевшись и собравшись, от меня ускакал, правда, пообещав вечером зайти. Сказал, что нужно навестить родню в городе, все им объяснить и заново с собой познакомиться, заодно и перечислить мне деньги. Также парень аккуратно спросил, могу ли я на условиях, которые сама выдвину, снять проклятие у второго и последнего его носителя, отца Инграда, главы рода, Ведь, как известно, проклятие накладывалось исключительно на наследников, тех, кто в будущем станет главой рода. Так что у младших братьев и сестер парня проблем со внешностью нет, но могут появиться, например, в случае смерти наследника. Тогда проклятие перейдет на следующего по старшинству родственника. Милостиво кивнула, соглашаясь. «Правда, мне пока ничего больше не нужно, но иметь в должниках влиятельных персон все равно полезно». «Может, потом что-то понадобится». В гостиной встретилась с ожидающей меня Стефанией. «Видела Инграда?» – спросила у соседки. «Да, Нарифе весь светился. Новая внешность ему идет». «Еще бы!» – сказала с такой гордостью, словно мать родная Инграду. «Ну что, идем завтракать?» «Сегодня в столовую мы со не торопились, так как завтрак в расписании сегодня позже. Вообще в академии нет такого понятия, как выходные». Но есть дни саморазвития. В этот раз их будет два подряд. В эти дни четкого расписания нет, но все преподаватели ведут свои факультативы. Ты можешь хоть целый день ходить на занятия, а можешь и отдыхать, забыв про учебу, даже в город выбраться на полдня. Сегодня решила сходить на пару занятий, а потом выбраться в город за покупками, ведь мне давно требуется обновить гардероб и закупить разнообразные бытовые мелочи. Ну и кухню пора укомплектовать чем-то съестным. Питаться по часам – это, конечно, замечательно, но я люблю и перекусы. Выбрала для себя занятия по контролю силы, ведь с этим у меня пока наибольшие проблемы. Ну и на артефактологию решил сходить. Во-первых, понравился этот предмет, а во-вторых, рекрутеры в моем мире – хоть и все маги, причем многие с боевым уклоном, но что-то все по горло были укомплектованы всевозможными примочками – и на свою силу не очень надеялись. Конечно, очень хочется пойти на боевую магию, но что-то напрягает меня магистр Нэш, да и обидно, что в группу не попало. В целом день прошел спокойно. Занятия были в первой половине дня, после, как и планировала, наведалась в город, и там, наконец, порадовала свою девичью душу и продавцов, сделав многим месячную выручку. Одежда, артефакты, оружие – там, где я учусь, это не лишнее. Украшения, просто всякие милые штучки, сувениры, еда, гигиенические принадлежности, парфюмерия и многое другое. Скупала всё, особо не разбирая, поскольку времени не так много свободного. Потом у себя всё разберу. Город в этот раз не осматривала, только его торговую зону с сотнями мелких магазинчиков. В одном из магазинчиков скрипя сердце, сменила свои кроссовки на кожаные, удобные, но не лишённые изящества сапоги, поскольку погода начала портиться. Сегодня так и вовсе с утра прошёл сильный дождь, правда, скоро сменившийся солнышком. Для Академии прикупила несколько пар лёгких ботиночек. Туфлями не увлекалась, ведь Академия у нас огромная, ходить приходится много, так что туфли только на парадный выход. Покупок было так много, что я оформляла доставку. И на пропускном пункте в академию я встретила растерянную охрану, которая начала уже гадать, кто же вознамерился завалить все свободное пространство их здания коробками с одеждой и вещами. Домой я все переносила в несколько ходок. Повезло, что мне вызвался помочь один молодой охранник. Не просто так, за поцелуй. В итоге парень был вознагражден, как и просил. «Поцелуем, но в щеку и чаем с пирожными». Позже мы со Стефой вышли на свежий воздух и друг на друге отрабатывали на полигоне контроль силы. У меня стало получаться немного лучше, но недостаточно. Затем соседка показывала мне упражнения для концентрации, и мы медитировали, сидя на толстых пледах прямо на земле. Там же встретили закат. После захода солнца стало совсем холодно, и мы поспешили домой греться горячим чаем. Сегодня демон так и не появился – Впрочем, я не расстроилась. На следующий день я заняла почти всё своё время факультативами, проигнорировав при этом занятия магистра Нэша, которые оказались наиболее популярными. По слухам, преподавателю под иллюзией на занятие пришёл почти весь первый курс. Яблоку негде было упасть. Тогда как на артефактологию, к примеру, пришли от силы три колейки. Ну и хорошо – Мастер на занятии сегодня показал нам, как делать мини-бомбочки с разнообразной энергетической начинкой, заметив, что на обычных, повседневных занятиях это не проходит. Этим вечером к нам со Стефой зашел в гости Инград. Ну, как в гости. Спросив у меня и у Стефани разрешения, парень заселился в последнюю свободную комнату. Меня такой расклад сначала удивил. Но оказалось, что тем, кто оплачивает апартаменты, можно выбирать, с кем жить – И совсем не обязательно, чтобы соседи были одного пола, если все согласны и нет причин для отказа. Я, понятно, взрослая, независимая девушка, не скованная условностями, не против. Но ведь и Стефа тоже оказалась не против мужского соседства. Впрочем, ей, как главе своего рода, тоже никто не указ. Но все равно странно, что она так спокойно согласилась на нового соседа. Позже я спрашивала соседку, почему. Та лишь флегматично пожала плечами и безэмоционально ответила, что так будет веселее. Все же не перестаю удивляться своей подруге. Именно подруге, поскольку за то небольшое время, что мы живем вместе, я сама действительно привязалась к девушке, привыкнув и подстроившись под ее стиль и манеру общения. Со Стефой мне невероятно спокойно, если, конечно, сама девушка спокойна и безмятежна. Что же, теперь нас трое, это хорошо. Я и намерянка с инвалидным даром, Стефа, замкнутая на рифе, с прошлым о котором только тихо со страхом шепчутся за ее спиной, и Инград, бывший страшного вида изгой, ныне обретший новую внешность. Посмотрим, как сложится наша дальнейшая судьба в лучшей академии этого мира. «Ну, не знаю. Обо мне и так ходит сплетня одна скандальнее другой. Теперь и ты стал моим соседом. Наверняка все точно уже будут думать, что мы любовники». Идя на первое занятие по иллюзиям, делился я с Инградом своими мыслями. «Два спокойных дня саморазвития закончились. Пора снова возвращаться в прежнее напряженное расписание». «Пусть думают», – беззаботно ответил красноволосый парень, тепло мне улыбнувшись. «Ты против? Есть кто-то на примете, и ты хочешь быть свободной девушкой?» «Пока шли по коридорам», – замечала восхищенные взгляды девушек, которые те кидали на моего спутника – А ведь еще пару дней назад они бы скорее морщились, его увидев. Представляю, что будет, когда наша группа узнает, что вот этот шикарный парень и есть прежний страшный проклятый Нарифе. Меня ведь сегодня тоже не так просто узнать. Новая красивая дорогая одежда стала пораньше, чтобы сделать прическу. Ведь в обновках хочется соответствовать образу. Изысканные духи, маникюр, украшения. Чувствую себя просто чудесно и уверенно. «Пока нет, но вдруг появится. Ты же фактом своего соседства будешь отпугивать всех потенциальных ухажеров». «И правильно, тебе учиться надо. Я ведь теперь за тебя отвечаю как покровитель, а потому ответственно заявляю. Женихи подождут. Ты обязана проучиться здесь минимум пять курсов, чтобы быть готовой к любым жизненным трудностям. Выйдешь ты замуж, не выйдешь, случится может все что угодно». Плюс ты всегда под моим присмотром. Никто не обидит». «Да я только за...» – улыбнулась. «Но всё равно. Ладно, давай не будем загадывать. Я в любом случае уже не съеду. Бери пример со Стефанией. Она совсем не против моего соседства и думает только об учёбе». «А ты тоже только об учёбе думаешь?» «Я парень. Я по определению не могу только об учёбе думать». — усмехнулся Инград, и его рука дружески приобняла меня за талию. — Теперь все девчонки у твоих ног будут, — заметила я. — Рад? — Но, знаешь, наши с тобой одногруппницы мне не нравятся, и отношения я с ними не буду строить, даже если выбора иного не будет. Да и вообще, пока не закончу академию, постараюсь большую часть своего времени отдавать учебе, так что вы со Стефой можете не волноваться. К нам никого водить не буду» да и вообще никогда к себе в принципе не водил, предпочитая по необходимости наведываться в город. Ясно, у демона была возможность оценить характер наших дев беспрекрас, выработав нечто близкое к отвращению. — Подожди, но меня ведь ты к себе звал? — Да, но ты исключение, — недоверчиво фыркнула. — С чего это вдруг? — Когда-нибудь узнаешь? — Когда-нибудь? Почему не сейчас? — возмутилась. Вот, закончим академию, тогда поговорим об этом. Знаешь, у меня нет уверенности, что я смогу закончить эту академию. В этот момент мы подошли к дверям аудитории и вынуждены были прервать разговор. Глубоко вздохнула, настраиваясь на встречу с одногруппниками, нелюбимым предметом и магистром Нэшем. Когда мы вошли, шум в аудитории постепенно стих, сменившись полнейшей тишиной. Меня и Инграда провожали озадаченными взглядами. Все ученики успели примелькаться, а тут новое лицо. Ну да, и я, естественно, непривычно хорошо и прилично одета, и без фингала под глазом. Есть чему удивиться. Во всяком случае, могу я немного помечтать, что это все так сражены моим новым видом, а не тем шикарным аристократичного вида парнем, что идет покровительственно меня обнимая» а потом и садиться с независимым, я бы даже сказала, холодным и неприступным видом рядом со мной. Да, душка и обаяшка, Инград пока только со мной и с Тефой. Остальным же остается любоваться его официально отчужденным лицом. Я заметила, как ранее пустовавшие вокруг меня и демоны места вдруг начинают заполняться, причем именно женским составом. На Инграда поглядывают с любопытством – но пока заговорите что-то спросить не решаются. Заметила, как ко мне направляется одна из моих бойких подружек по столовой. Но тут прозвенел звонок, и в аудиторию вошел магистр. Все быстро разбежались по своим местам. Став за кафедру в непривычной тишине, Айран Нэш, не поднимая взгляда от каких-то своих бумаг, попросил нашу старосту Глорию сказать, кто отсутствует. Златовласка ответила, но под конец замялась. Еще бы! Какой-то новый парень вдруг пришел на лекцию в их группу. Нужно ли его представить? Инграда, кстати, девушка назвала в числе отсутствующих. «Магистр, а у нас новенький». «Новенький?» – удивленно переспросил преподаватель, подняв глаза от бумаг и окинув аудиторию внимательным взглядом, остановив его на мне и демоне. Инград встал. «Магистр Нэш, я не новенький. Инград Гэнд». В администрации я разрешил все формальности по поводу изменения внешности. Позвольте спросить, с чем связаны столь кардинальные изменения? Хладнокровно, будто нисколько и не удивился, вопросил преподаватель. Снятие родового проклятия, моя нынешняя внешность истинная. Что ж, позвольте вас поздравить. Кажется, ваш род давно искал способ избавления от этого проклятия. Спасибо. Поведайте нам, как же вам удалось справиться с древним заклятием. Инград отрицательно покачал головой. Простите, но нет. Данная информация относится к тайне рода и не подлежит разглашению. Что ж, в таком случае можете садиться. Начинаем урок. Громкие вздохи, ахи и разговоры, поднявшиеся после признания демона, магистр быстро пресек, как ни в чем не бывало, начав лекцию. Сегодняшнее занятие было посвящено обнаружению и снятию иллюзий. Я расслабилась, слушая лекцию в полуха, поскольку в этой теме даже без необходимых теоретических знаний могу назваться экспертом. Ненадолго заинтересовалась лишь под конец занятия, когда магистр вдруг сделал объявление. В нашем мире сотни видов иллюзий. Я набираю группу, где мы познакомимся со всеми видами иллюзий, рассматривая в первую очередь те, что помогут вам на итоговых соревнованиях в конце года. Группу я наберу только по окончании основного курса в этом семестре, выбрав только самых прилежных и усердных учеников. Но сейчас у вас у всех есть шанс попасть в мою группу без ожидания страха неизвестности. Кто найдет и назовет мне сейчас все иллюзии, что есть в этой аудитории, тот и будет принят. Сразу дам подсказку. Всего надо найти 15 созданных мною иллюзий. Сразу поднялся лес рук. Желающих назвать иллюзии оказалось превеликое множество. И начался цирк. Магистр давал возможность высказаться каждому желающему, но при этом не комментировал, правильно ли названы иллюзии и все ли. Лично я, сравнив мир в очках и без, нашла 14 иллюзий, 7 скрытых предметов, расставленных на подоконниках под маскировкой, затем 3 очевидных иллюзии крупных – полупрозрачных книг на стеллажах вдоль стен аудитории. Остальное – совершенно материальное с виду иллюзии парт, за которыми даже кто-то из одногруппников сидел. Пока только несколько студентов смогли назвать почти все иллюзии. Преподаватель качал головой, говоря, что «нет, вы не сумели все распознать», и переходил к другому ученику. Цирком я назвала эту игру «вугадайку», потому что некоторые студенты, в основном мужского пола, начали называть те иллюзии, что щедро нацепили на себя многие девушки в целях улучшить внешность. Это были настоящие скандалы, интриги, расследования. Разоблачения под гомерический мужской хохот следовали одно за другим. Девушки одна за другой становились пунцовыми. Кто-то даже не выдержал и сбежал из аудитории. Я так поняла, рассмотреть, что у девушек под иллюзиями, для других не представляется возможным. Но зато парни очень точно могли указать места, на которые иллюзии были наложены. Бардак в итоге прекратил магистр, заявив, что личные косметические иллюзии в счет не идут, и игра продолжилась. Как всегда, выделилась Златовласка, назвав 14 найденных мною в кабинете иллюзий, но тоже проиграла, ошибившись с 15-й. Надо было видеть потрясенно разочарованное выражение лица Глории. Меня вдруг толкнул Инград и тихо прошептал на ухо. — А чего ты молчишь? Используй свой шанс. — Какой шанс? Ты что, шутишь? Зачем мне в группу по иллюзиям? — ключи голову. Тебе обязательно нужно попасть в группу по боевой магии. Иначе никак. Но магистр вряд ли согласится. А вот если... — Я смотрю, вам есть что сказать, студент Гент. Вдруг вторся в наш тихий разговор голос магистра Нэша. Я непроизвольно вздрогнула от испуга. «Мне?» – поднялся со своего места парень. «Нет. А вот студентки Ветровой есть. Она мне поведала, что с легкостью назовет все пятнадцать иллюзий». «Вот подстава!» «Да что вы!» «Студентка, что так и не создала ни одной иллюзии у меня на занятии и не посещала дополнительные факультативы, готова назвать все иллюзии?» – иронично спросил магистр Нэш, глядя на меня с легкой издевкой. «Нет, ну что ж такое? На факультативы к магистру Нэшу ходят сотни студентов, а он заметил мой прогул. Мне как, гордиться или отчаиваться?» С неохотой поднялась с места. «Да, магистр Нэш, я уверена, что назову все 15 иллюзий. Вот только я не хочу вступать в вашу группу по иллюзиям. И назову все иллюзии, только если вы примите меня в группу по боевой магии. Вот так. Идем ва-банк». Магистр прищурился, пройдясь по мне оценивающим взглядом. «Это преподаватель так на глазок мой потенциал пытается определить или новый образ рассматривает? А что, кожаные брюки в облипку на мне сидят очень даже хорошо. Это неравноценный спор». «Спор? Кто-то говорил о споре? В группу по боевой магии у меня попасть на порядок труднее, чем в эту. Но так и быть, если назовете сейчас все иллюзии... Я возьму вас на боевую магию, но не гарантирую, что вы в итоге сами оттуда не попроситесь. Если же сейчас вы не назовете мне все 15 иллюзий, то лишитесь возможности посещать любые мои лекции. Вообще, это будет урок для вашей самонадеянности. Согласны?» – довольно улыбнулся магистр. «Согласна», – смело произнесла я и без перехода начала называть все иллюзии. Вот разозлил меня Айран Нэш. Уверена, держит меня за полную идиотку и содержанку. Захотелось утереть нос преподавателю. Медленно, в полной тишине, называю 14 иллюзий и делаю паузу. А что насчет 15 студентка Ветрова? Глядя на меня уже совсем другим, более серьезным и уважительным взглядом спрашивает магистр, в нетерпении барабаня пальцами по своей трибуне. Сладко улыбаюсь. «А пятнадцатая иллюзия, я так полагаю, это та, что надета на вас, магистр Нэш!» В аудитории поднялся удивленный ропот. «Тишина! Все верно, студентка Ветрова, вы приняты в группу по боевой магии!» Спокойно произнес преподаватель, и в тот же момент иллюзия старика спала с него. «Ох, какое счастье! Нет, эйфория! Захотелось прыгать, скакать!» и визжать от счастья. Пока я плавала в облаках, в аудитории опять поднялся гам. Ещё бы! Сегодня просто день раскрытия иллюзий, одни сплошные разоблачения. Прозвенел звонок, и студенты медленно, эдак нехотя, поплелись на выход. Особенно медлили девушки, во все глаза рассматривая преподавателя. Вздрогнуло, когда меня вновь неожиданно остек голос преподавателя. «Студентка Ветрова, задержитесь! Просто джавю какой-то. Только в этот раз интонация в голосе магистра точно не предвещает мне ничего хорошего. Жду тебя за дверью», — шепнул мне Инград, — «прежде чем выйти. Кричи, если что». Стало еще страшнее, если уж Инград предполагает, что дело может дойти до крика. Как и в первый раз, села напротив преподавателя. Магистр подошёл ближе, скрестив руки на груди. Несолидно опёрся свою кафедру. студенткой Ветрова, вы меня за дурака держите?» «С чего вы так решили, магистр?» Опустила глаза в пол, поскольку взгляд синих глаз буквально прожигает меня насквозь. «Вы хотите убедить меня, что настолько хорошо знаете иллюзии, что вот так сходу всё назвали?» да еще и сразу отказались от попадания в группу по иллюзиям. Хотя на усиленных занятиях по боевой магии вам точно пока делать нечего и придется очень трудно. Не вижу логики. В общем, преподаватель требует от меня раскрыть секрет фокуса, поскольку не верит в мои уникальные способности и знания. Что ж, почему бы нет? Дело в том, магистр, что мне не нужны дополнительные занятия по иллюзиям. «Как мне сказали, у меня некий дефект в магической силе. Я не вижу иллюзий в принципе. И более того, при контакте со мной они уничтожаются». Магистр замолчал. Мужчина этого не показал, но я почувствовала, что он удивлен. Пауза затянулась. о вашем деле нет никакой информации о данном дефекте», – заметил Нэш. «Он читал мое дело? Как мне сказали...» при заключении стандартного договора с иномирянином на обучение в Академии об этом упоминать не станут. Я так поняла, это какие-то бюрократические формальности, из-за которых моим рекрутерам тогда за меня не заплатили бы деньги или не всю сумму. Магистр хмыкнул, вновь задумавшись о чем-то. Преображение Нарифея Инграда Гента как-то связано с этим вашим дефектом? Я напряглась, про себя недовольно выругавшись. В принципе, да. Можно, если подумать, провести параллель между неожиданным преображением парня, нашей с ним возникшей дружбой и моими нестандартными способностями. Проблема в том, что, согласно данной мной клятве, я не могу никому рассказать о способе избавления от проклятия, да и вообще, что это я его сняла. Нет, магистр. То есть возникшая между вами симпатия и снятие проклятия никак не связаны. Вот какая ему разница, спрашивается? Мы начали близко общаться с нарифегентом еще до снятия проклятия. Ага, всего один день, пока вечер не наступил. Магистр вдруг оказался совсем рядом, опасно надо мной нависнув. Мне показалось, будто я загипнотизирована его жестким цепким взглядом. Застыла, не в силах пошевелиться. Насколько близко. Что? Прозвучало растерянно. «Насколько близко вы общаетесь с Нарифе Энгридом Гэнтом?» «Очень близко. Он мой покровитель. И вообще мы живем вместе. Даже если бы хотела, чего-то иного сказать не сумела бы. Что-то давило на меня, заставляя сказать правду. Может, правда гипноз? А может, ментальная магия?» «В этом виде магии вроде бы есть разделы, никак не связанные с иллюзиями». А может, я просто настолько боюсь нашего преподавателя, что говорю только правду? В любом случае, правду можно понять по-разному. Взгляд синих глаз сделался ледяным. Можете идти, студентка Ветрова, иначе скоро обед закончится. Из меня словно стальной стержень вытянули. Я, наконец, смогла расслабиться и выдохнуть. Что-то давящее упало с плеч. Только сейчас появился испуг и непонимание, что произошло. Поспешно вскочила, направляясь к выходу. Магистр на меня не смотрел, казалось, совершенно потеряв интерес к моей персоне. За дверью меня ждал Инград и Златовласка. Девушка подошла ко мне и попросила переговорить наедине. Недоумевая, что нужно от меня Глории, попросила демона, видимо, записавшегося ко мне в охранники и сейчас недовольно нахмурившегося, отойти, но оставаться в пределах видимости. Златовласку я немного опасалась. «Меня ты и твои покровители мало интересуют. Все равно ты мелкая сошка, которая наверняка скоро вылетит». Начала с комплимента Глория. «Вроде бы и агрессии девушка не проявляет. Одна только брезгливость и показное безразличие. Мол, ей действительно нет дела до грязи под ногами вроде меня. Единственное, о чем хочу предупредить, магистр Нэш мой. Будешь к нему подлизываться, не поможет ни один покровитель. В конце года на отборочных каждый сам за себя». И там всякое может случиться. Ты поняла? Поняла. чего ты решила, что мне есть дело до магистра Нэша? И когда решила, что он твой? Когда с него иллюзия пропала? Полюбопытствовала я. Златовласка вспыхнула. Глаза зло засверкали. Причем не в переносном смысле. Не твое дело. И ко мне нужно обращаться на вы. Кирифе Глория Двига. И никак иначе. Больше повторять не стану. В районе солнечного сплетения вдруг поселилась тянущая боль. Стало трудно дышать. «В последний раз ты всё поняла?» «Поняла». «Поняла?» Тело сотряс сильный приступ кашля. В глазах задвоилось. Я прислонилась к стене, по которой начала медленно сползать. Ко мне тут же подлетел Инград. Поднял вверх, обняв. Стало легче. Парень повернулся в сторону Глории, чтобы что-то сказать, видимо, но та с довольным лицом уже направилась прочь. — Что она тебе сказала? — напряженно спросил демон. — Что у нее планы на магистра Нэша, и чтобы я ей не мешала в их осуществлении. — Да? Интересно. А что ты? — А что я? Пообещала не мешать. Попробуй такой милой девушке откажи. Пойдем на следующее занятие, а то опоздаем. Не хочу, чтобы преподаватель по теории магии снял с нас скальп. Желудки вдруг заурчало. Вчера мы отметили переезд демона. Инград проставлялся, причем так обильно и вкусно, что на завтрак сегодня идти не было сил. Что-то я проголодалась. Зря мы завтрак прогуляли. готова слона съесть после этого урока. Общение с магистром и Глорией. Столько адреналина, надо заесть стресс. Еще одно занятие осталось, потерпи. «А что это за слон такой?» «Большое животное с длинным носом, из моего мира». «Очень любопытно. Только я не понял, у тебя что-то с магистром Нэшем?» Последний вопрос прозвучал с ревниво-собственническими нотками. «Не замечала. Но если это что-то замечу, обязательно тебе сообщу». «Прекрасно. То ли Ингрид оказался доволен, что ответ отрицательный, то ли что предупрежу его».